А потом начала отбивать так ножками. Затем, как бы подхваченная музыкой, принялась кружиться по кухне. Она не умела танцевать, и не делала обычных па, но грациозно и весело кружилась в такт музыке. Сидел у камина отец, не сводил с неё глаз. Он казался тронутым, хлопал в ладоши. Когда я окончил вальс и остановился, Лиза подошла ко мне и очень мило сделала мне реверанс. Потом, постучав пальчиками по арфе, она этим попросила меня сыграть ещё. Когда я начал играть и петь ту неаполитанскую песенку, которую мне научил Виталий. При первых аккордах Лиза опять встала передо мной. Губы её шевелились, как будто она про себя повторяла слова. Когда я запел последнее, особенно грустный куплет, она отступила на несколько шагов и с плачем бросила скорцу. "Девочка", сказал тот. Тогда я повесил арфу на плечо и направился к двери. "Куда ты собираешься идти?" Снова спросил меня садовник. Сначала я хочу увидеть Виталиса, а затем буду делать то, чему он меня научил: играть на арфе и петь. Так перешёл продолжать это занятие. Ничего другого я не умею делать. А тебя не пугают большие дороги? У меня нет дома. Неужели ночь, которую ты только что пережил, не заставить тебя думать. Мне бы, конечно, хотелось иметь свой тёплый угол, спать на кровати. Но ничего не поделаешь. Ну что ж. Ты можешь иметь и то, и другое. А что лесть у нас? Конечно, тебе придётся много трудиться. рано вставать, целый день работать киркой, одним словом, впотелеться зарабатывать кусок хлеба. Но зато тебе не придётся ночевать под открытым небом, рискуя умереть где-нибудь под забором. А когда ты будешь есть свою похлёбку, она покажется тебе особенно вкусной, потому что ты сам её заработал. Мне кажется, что ты хороший мальчик, и мы полюбим тебя как родного. удивительный этим предложением я не сразу понял, в чём дело. Ну что, ж, решай. Подходит это тебе? спросил садовник. Я находился в отчаянном положении. Только что умер человек, с которым я прожил несколько лет и который относился ко мне как одно отец. Я решился и своего любимого друга, умного доброго Капи. Предложение садовника принять меня в свою семью утешило и ободрило меня. Значит, не всё для меня потеряно. Я могу начать новую жизнь. Меня очень привлекала возможность жить в семье. Эти мальчики станут моими братьями, Карошенькая малютка Лиза будет моей сестрой. В моих мечтах я не раз представлял себе, что нахожу родителей, но я ни разу не подумал о том, что у меня могут быть братья и сёстры. И вот теперь я мог их иметь. Я быстро скинул с плеча ремень арфы. Ну, вот это достаточно красноречивый ответ, улыбнулся садовник. Вижу, что моё предложение тебе понравилось. Повесь орфовот сюда на гвоздь. А в тот день, когда ты захочешь уйти от нас, ты их снимешь. Только по примеру ласточек и соловьёв, выбирай подходящее время года, чтобы пуститься в путь.